Да так запальчиво, что Иван Францевич даже опешил. «Отчего же?» «Неужто, вы не видите, здесь все один к одному сходится?» Распетрович заговорил очень быстро, боясь, что перебьют. «Я про нигилистов не знаю, очень может быть, и важность понимаю. Но тут тоже важность, и тоже государственная. Вы смотрите, Иван Францевич, какая картина получается. Бежецкая скрылась в Лондон, это раз». Он и сам не заметил, как перенял у шефа манеру выражаться. «Дворецкий у нее англичанин и очень подозрительный. Такой прирежет, не поморщится. Это два». а б е л о г л а з ы что Ахтырцева убил с акцентом, говорил, и тоже на англичанина похож, это три. «Теперь четыре. Леди Эстер, конечно, преблагородное существо, но тоже англичанка, а наследство Кокорина все-таки, что ни говорите, ей досталось». «Ведь очевидно, что Бежецкая нарочно подводила своих воздыхателей, чтобы они духовную на англичанку составили». «Стоп, стоп!» — поморщился Бриллинг. «Вы к чему, собственно, клоните? К шпионажу?» «Но ведь это очевидно!» — всплеснул руками Раст Петрович. «Английские происки. Сами знаете, какие сейчас Англии отношения». «Я про леди Эстер ничего такого сказать не хочу. Она, наверное, и знать ничего не знает. Но ее з а в е д е н и я могут использовать как прикрытие, как троянского коня, чтобы проникнуть в Россию». «Ну да», — иронически улыбнулся шеф. «Королеве Виктории, господину д и з р а э л и мало золота Африки и алмазов Индии, им подавая суконную фабрику Петруша Кокорина до три тысячи десятин, н и к о л е н ь к и Ахтырцева. Тут-то Фондорин и выдал свой главный козырь. «Не фабрику и не деньги даже. Вы опись их имущества помните?» «Я тоже не сразу обратил в н и м а н и е У Кокорина-то среди прочих предприятий судостроительный завод в л и б а в е а там военные заказы размещают. Я справлялся». «Когда же-то вы успели?» Пока вас дожидался. Послал запрос по телеграфу в военно-морское министерство. Там тоже ночью дежурят. Так, ну-ну, что дальше? А то, что у Ахтырцева, помимо десятин домов и капиталов, имелся еще нефтяной прииск в Баку, о тетушки т остался. Я ведь читал в газетах, как англичане мечтают о Каспийской нефти подобраться. А тут, пожалуйста, самым законным порядком – И ведь, как беспроигрышно задумано, либо завод в л и б а в е либо нефть. В любом случае англичанам что-нибудь додостанется. Да «Вы как хотите, Иван Францевич», — разгорячился Фондорин, — «а только я этого так не оставлю. Все ваши задания исполню, а после службы буду сам копать и докопаюсь». Шеф снова уставился в окно и на сей раз молчал дольше прежнего. Распетрович весь извертелся от нервов, но характер выдержал. Наконец Бриллинг вздохнул и заговорил медленно, запинкой, что-то еще додумывая на ходу. «Скорее всего, чушь. Эдгар По, Жен Сю. Пустые совпадения».